120. Сын мой, не пора ли оставить всякое сомнение в моей неотъемлемой близости? В близости, владыки, не сомневайся, усиляй общение, и ты дай высшую меру напряжения и готовности. Приучать свой организм к вибрации моей. Хочу ощущать тебя пламенно-звучным ко мне. Если беспредельностью во всем, то и качество, указуемые можно утончать и усиливать до беспредельности. Углуби осознание близости и общения, ибо с тобою я. Для человеческого сознания существует лишь то, на что оно направлено. Направь на меня сознание, расширяя и углубляя канал соединительный. Мною звучи. Звучать владыкую это ли не достижение? и станешь ты огненно звучащим. Лиру волшебную, чудо подобную открою тебе, семиструнная арфа духа, чудесный дар Аполлона, солнечного бога, огнем моим, огнями зажгу в тебе, и станет звучание пламени жизнью твоей, ибо ты существо огненное, уже звучишь на луч мой, созвучь идет крещенда, все мешающее убери, Что поставишь между мною и собой препятствием? Обещанные возможности уже осуществляются в жизни твоей. Утром свидетельство близости дал. Пусть свободно льется мысль твоего владыки в сознание твое поверх замолкших и смирившихся оболочек. Да, да, и матерь готовится к величию часа. Если ты ждал, то как же ждала она?» Если ты созвучишь и ответствуешь, то как же созвучит она, и если тебе тяжко порой, то кого же ей? Всеми центрами, космическим волнам и планетным нагнетением отвечающий. Подумай о ней. Крест жизни несущий и нагружение за вас и за многих. Но вы помогаете и разделяете нагружение за миллионы туняцев. Но минуты слабости ваших, когда нагружение ее вами неразделяемое увеличивается, ибо в минуты слабости духа не можете разделять нагружение наших, надо исключить в эти дни особой ответственности. Поэтому я призываю к единению и оказываю особое доверие, а помощи указую. Матери, помоги устремлением к ней нераздельным, ибо нераздельным и в духе она и я. Не разделяй нас в сознании своем». Ибо наша близость и слияние перешли границы разделения. Воистину, я в ней, и она во мне. И как я чую состояние устремления твое, так же чует она. Потому мысли к ней направь для укрепления. Ты ей ближайший, тебе она доверяет себя всецело. Между вами нет элементов средостения и несогласованности. Встречи ждет и не напрасно, ибо поручился за тебя. Поручительство обусловливает поручение. Велико поручение твое. Мою весть понесешь миру величие и духа, властью, наделенной от имени моего, и матери говорить и действовать огненный меч духа получаешь. Потому зорок будь, огни огневое явление власти, растущей явно отмечай, в ощущениях уявляется и помни. Огненной мощи твоего владыки противостать ничто не может без поражений. Этой мощью действий даю власть тебе во всем пределе твоего осознания помощи моей в себе. Дерзай, Чада, сын мой любимый, дерзай. дерзай. Утвержу дерзание самое дерзновенное, утвержу, о мощи дерзания свидетельствую и силу его в тебе утверждаю».